Обе нежити исчезли мгновение ока. Пораженная до самой глубины своего сердца, Скама оставалась безмолвна. Если честно, она понятия не имела, что только что произошло. Но Скама поняла одну вещь. Этот бронированный был ошеломляюще сильным. Сильнее всех, кого она знала. Она не могла перестать моргать. Ничто из этого не казалось реальным. Ей было трудно признать, что они спасены. Их отчаяние и готовность к самопожертвованию разбилось так легко, что ее разум не мог поспевать за происходящим. «Что это, черт возьми?» «Эй, это разве не пластинка гильдии искателей приключений?» «А?» Она прищурилась, чтобы сосредоточиться на деталях, после того, как вор указал на это, и увидела, что на шее доспеха, хотя она едва могла разглядеть его форму, было ожерелье с металлической пластиной, хотя она и была примерно того же размера, что и у скамы. Но на этой гигантской фигуре она выглядела крошечной, Как и следовало ожидать от вора, заметить что-то, на что она никогда бы не обратила внимания. Металлическая пластина на ожерелье была цвета, который она не узнала. Она видела цвет Орихалка раньше, поэтому в процессе исключения это был... Авантюрист адамантового ранга? В королевстве было три адамантовых, и цвет доспехов позволил ей понять, в какую команду он входил. «Может быть, это кто-то из красной капли?» Услышав вопрос Лилинетты, Скама ответила Должно быть. Если бы это был кто-то из синей розы или тьмы, она бы разглагольствовала о том, почему они выбрали этот оттенок для своих доспехов. Парящая броня повернулась к скаме спиной. Подождите! Бронированный ответил на ее призыв и медленно обернулся. Он поднял левую руку, выпрямил указательные и средние пальцы и указал именно лоб, как будто бронированный нежно показывал, что прощается. Затем он просто улетел. Скама беззвучно уставилась в пустое небо и спросила вора. Что это было? Кто знает. Она ничего не могла понять, но все же кто-то из Красной Капли, скорее всего, прибыл помочь им. Однако, хм, кажется, я что-то понял. Раз у нас есть кто-то столь сильный, возможно, вторжение Колдовского Королевства уже скоро подойдет к концу. Конечно, это под предлогом того, что он все еще будет готов нарушить... Кодекс искателя приключений. И с этого момента продолжит участвовать в битвах. Часть третья. Ему казалось, что он только что услышал... А? Айнс решил, что это прозвучало от него самого. Рыцарь Смерти и Воин Смерти. Две нежити внезапно пали. Тот, кто победил их, также носил предмет из Игросиля. Силовой костюм. Айнс почувствовал, что потерял оба контакта хотя это чувство было не слишком сильным, учитывая, сколько он поддерживал связи одновременно. Именно так он понял, что это не иллюзия. Тишина заполнила комнату. Он чувствовал на себе взгляды каждого стража этажа, возможно и горничных. Айнс выступал руководителем этой осады, поэтому не было бы неправильно считать, что это поражение Айнза. Хотя произошло что-то неожиданное, потерянная ими слабая нежить была отправлена туда, Именно потому, что ее потеря ничего не значила. Айнс хотел, чтобы они действовали не слишком аккуратно и осторожно. Однако, учитывая текущую ситуацию, если он скажет им, что проигрывать сражение тоже полезно, это будет больше похоже на оправдание неудачника. Прошлое всегда кажется лучше. Его вера в то, что он здесь чужой, однозначно усилилась. Айнс решил использовать свои тренированные актерские навыки, Которые, конечно, он приобрел, практикуясь перед зеркалом, в то время как обыкновенные горничные отсутствовали. Ммм, как я и ожидал. М -м -м. Ситуация под контролем. Айнс выглядел так же высокомерно, как и босс мафии, тихо разговаривающий с самим собой, наслаждающийся ароматом красного вина из бокала. Важной частью этой игры было не говорить громким голосом. Громкий голос сейчас оказался бы совершенно не к месту. Хитрость заключалась в том, чтобы действовать так, как будто он просто баромотал себя под нос. Его игра – результат тщательного исследования, привела к ряду волнений, которые прошлись по комнате. Айнс проглотил свою несуществующую слюну. Преуспел он или нет, зависело от ответа Демиурга. «Я понял. Так вот, почему так произошло». «Чего? кацит? Пока Айнс паниковал, Шалти ответила «Да, да, да», махая руками вверх. Хотя казалось, что она восхваляет его, она просто привлекала к себе внимание. Шалти улыбнулась с гордостью, пока все смотрели на нее. «Я тоже это поняла. Владыка Айнс предсказал, что произойдет нечто подобное. Вот почему мы послали столь слабые силы. Я права?» Это отличалось от того, что происходило обычно. «Был ли это успех или неудача?» Айнс бросил взгляд на Демиурга, но тот просто загадочно улыбался, кивая головой. «Как я ожидалось от вас обоих». Они оба высоко подняли голову, получив похвалу Демиурга. Возможно, Демиург уже пришел к такому выводу, но оставил это на усмотрение тех двоих, чтобы они могли ответить первыми. Айнс вздохнул с облегчением. Все прошло гладко. Альбеда продолжила. «Согласно сведениям от Себаса, Демиурга, а также наших агентов столицы, Известно, что «Красная капля» работала на северных границах королевства. Из-за этого владыка Айнс решил отправить небольшое количество войск, чтобы выманить их. Подобранное количество войск приятно поражало тем, что этот парень легко мог победить их, но в то же время их хватало для завоевания города. «Вы невероятны, владыка Айнс!» «Словно рыбка на крючке!» «Э, это была «Красная капля»?» «Можем ли мы доверять этой информации?» Каковы шансы, чтобы это оказался игрок? Раз он был в силовом костюме из Игдрасиля, разве вероятность того, что он игрок, не высока? Могут ли они быть уверены, что это красная капля? Если это так, разве эту информацию не следует просмотреть с разных сторон? Нет, подождите. Наиболее вероятно, что Айнс просто пропустила эту информацию, когда читал документы. По этой причине Айнс сделал вид, что все прошло согласно плану, параллельно мягко смеясь. Само собой разумеется, он практиковал этот смех довольно много раз. «Хе-хе-хе, я не думал, что они на самом деле там появятся. Я тоже оказался очень удивлен. Я полагал, что, возможно, они сохраняют свои силы для охраны столицы. Владыка Айн всегда продумывает наперед так, как у нас ни за что бы не вышло», сказала Аура, пока Маре пробормотал себе под нос. «Восхитительно!» Неподдельные взгляды и благоговения со стороны этих двоих нанесли мощный удар по ныне хрупкому, как стекло, супер эгу Айнза. Это совсем не так. Но он никогда не решится произнести эти слова. Айнзу даже представить было тяжело, что такое произойдет. Хотя он считал, что проигрывать это хорошо, а выигрывать замечательно. Однако это было совсем не то, о чем они сейчас думали. Айнз вспомнил о встрече между ними, Себасом и другими а встреча, которая заставила Айнза взять на себя ответственность за эту битву. Что такое, Себас? Что-то не так? Айнз только что вернулся в Назарик, и перед ним предстал Себас, который должен был ожидать его в Верантеле, так что для него оказалось естественным поинтересоваться. Айнз не помнил даже содержание своего последнего приказа, не говоря уже о приказе ему прибыть сюда. В принципе, даже если он пришел по своей инициативе, Айнза все равно это устраивала. Хотя Себас в данный момент пребывал в Эронтелле, ему все же предоставлялось значительное количество свободы. Право вернуться в Назарик в любое время сюда входило. Однако, если его целью значилась встреча с Айнзом, он мог бы спокойно это сделать в Эронтелле. Должно быть это что-то важное и срочное. «Я ужасно сожалею, владыка Айнз. Будете ли вы так любезны потратить на меня немного своего драгоценного времени», «Или вернее, могу я вас немного побеспокоить?» Айнс чувствовал, что в запутанном выборе слов Себаса крылось что-то зловещее. Он приказал обыкновенной горничной, ближайшей к нему, той, которая назначена Айнзу на день, оставить их наедине. Горничная вместе со второй, приставленной к этой комнате, послушно опустили головы и покинули комнату. Айнс посмотрел на кинжала пауков на потолке. «Все вы!» «Оставьте нас наедине!» Кинжалы-пауки упали с потолка, словно они были совершенно невесомы, и тихо вышли из комнаты. Если бы Айнс приказал им никогда не говорить о том, что было сказано в этой комнате, они, вероятно, следовали бы этому приказу до самой смерти. Но в этом мире существовала магия, которая могла заставить кого-то доминировать над их разумом, и кто-то, в свою очередь, попытался бы извлечь из них информацию. Излишне говорить, что хотя Айнс никогда бы этого не допустил, все же лучше оставаться готовым ко всему. «Владыка Айнс, я безмерно вам благодарен». Если бы Себас приказал ему идти, это было бы сродни сказать, что он не доверяет своим коллегам, обычным горничным. Таким образом, его благодарность, вероятно, проистекала из уважения к Айнзу за то, что он избегал создавать напряженность между подчиненными. Айнс мягко покачал головой в ответ на то, что сказал Себас. Чтобы получить ответ на вопрос, который он держал в голове, Ань снова спросил. «Так в чем же дело? Это не похоже на рядовое событие. Возможно, чрезвычайная ситуация?»